Ночь на 15 июля 2002 года. вилинский округ, город Ченстахов. Резиденция польского правительства. Ченстахов. Промышленный центр и крупнейший город Западной Польши. Дорога был просто городом. В основном здесь производили текстиль и были еще предприятия тяжелой промышленности промышленная группа ГУТа Ченстахова, берет свое начало именно в этом городе. Именно здесь был построен первый ее металлургический завод. Но никто из жителей подумать не мог, что в Ченстахове разместится первый за долгие годы независимый от России польский монарх. Монарх разместился в гимназии, в самой обычной гимназии, каких полно в России. Здание это пустовало, потому что были летние каникулы, а более подходящего для размещения монарха и его свитских не нашли. Князь Родзивилл и его правительство оккупировали ратушу, создав там нечто вроде координационного центра сопротивления, а Борис I отсиживался в гимназии на втором этаже, учительской, нервничал. В этот вечер в Ченсахов со стороны границы со Священной Римской империей она также была недалеко, въехали три машины. Три одинаковые машины Дальнер-Дже, хорошие и надежные медведорожники с долей роскоши, в которые не стыдно сесть и солдату, и монарху. Никакого сопровождения не было, только несколько человек в самих машинах и специального бюро государственной охраны. Они сопровождали министра иностранных дел Австро-Венгерской империи графа Альберта фон Чернина. Граф Альберт фон Чернин, судя по его происхождению, был родом откуда-то из Пруссии и имел, как все прусские аристократы, славянские, а не романские корни. Об этом говорили фамилии местных аристократов – фон Бок, фон Бредов, фон Белов, фон Чернин. Именно прусская аристократия сейчас господствовала над половиной мира. Именно прусская аристократия создала огромные государства – превосходящие по мощи даже британское содружество наций. Из небольшой, раздробленной, разорванной на части ересями и усобицами страны выросла могущественная технократическая империя. Священная Римская империя Германской нации. Все слова с большой буквы. Звучит? Именно под ее протекторатом сейчас находится половина Европы единой Европы, о чем раньше и не мечталось. Под ее протекторатом половина Африки. И именно германцы помогали бурам сбросить себя господство ненавистных англичан. И теперь на юге Черного континента существует государство белых, а белый человек господствует над Африкой, ведя ее к богатству, стабильности и процветанию. При этом граф фон Чернин как и большинство австрийских аристократов, ненавидел Германию. В душе они никогда ее не называли священной Римской империей. ненавидела он ее тихо, но злобно и люто. Все дело в первенстве. До конца XIX века, до того момента, как приученная к порядку и господству, прусская аристократия начала собирать Германию из копища княжеств, герцогств и графств в единое целое, Безусловным лидером германоязычного мира была Австрия, христианское, в прошлом рыцарское государство, включающее в себя огромное количество ранее независимых графств и герцогств, имеющих значительную территорию и довольно большие ресурсы. Австро-Венгрия за счет хитрой и лукавой политики диктовала свою волю всей Европе с конца наполеоновских войн и примерно до начала XX века до этого император Австро-Венгрии носил священный для всего европейского рыцарства титул короля Иерусалимского. Но прусские выскочки, называющие себя немцами, хотя у них было совсем мало германской крови, они даже выглядели не как настоящие германцы, были высокими и светловолосыми, подмяли под себя древнейшие германские роды и создали огромное государство, а потом сталью и порохом заставили его уважать себя. Австро-Венгрию, истинную наследницу римской и германской традиции, они унижали, как могли. И тем, что отняли у нее Чехословакию, превратив в богемию, и тем, что надменно отказались помочь против русских в 37 -м. и тем, что не признавали главенство австрийской аристократии сейчас, называя ее представителей скопищем зажиравшихся зажравшихся педерастов. Хотя для вступления в Орден Черного Орла, к примеру, нужно доказать свое аристократическое происхождение в 15 поколениях, в то время как германскому отделению Ордена достаточно только трех. Ну и кто кем должен повелевать? Министр иностранных дел Австро-Венгрии граф фон Чернин, потом сын граф Ричард Черного Орла, паладин Мальтийского рыцарского ордена тамплиеров, один из немногих небританцев, ставший действительным членом британского аристократического общества «Золотой зари», на сон 32 градуса посвящения, ехал в Речь Посполитую. Но он один из немногих называл так эту землю не только вслух, но и про себя. С телегкой миссией ехал. Он должен был сообщить, польскому королю Борису I о том, что игра проиграна, и нужно бежать из страны, чтобы объявить себя и свой двор в изгнании. Только так можно было не проиграть русским всю партию, но свести ее в ничью. Проигрыш в польской истории был результатом одновременного воздействия многих факторов. Графон Чернин, равная как и другие австро-венгерские аристократы, затевая все это, не знали, что британцы, и не надеялись здесь выиграть. Все, что они хотели, это отвлечь внимание русских от направления главного удара, дестабилизировать обстановку в России, расколоть ее общество, способствовать притоку свежих сил в революционные и заговорщические организации, в делегатуру варшавскую, в иные общества, которые кроме как предательскими и не назовешь. Но настолько быстрые и жесткие действия Стали сюрпризом даже для британцев. При проработке операции они рассчитывали, что к проведению зачистки будут привлечены десантики с легким вооружением. С ними можно и нужно было успешно бороться за счет разграбленных складов с тяжелым вооружением, а также за счет частей и соединений австро-венгерской армии. Первых результатов мобилизации в Российской империи, если она вообще будет объявлена, ждали только на девятый день. И для британцев, и для авторвенгров стало шоком, что уже через пять дней русские пошли в наступление силами трех тяжелых и трех бронекавалерических бригад. Сюрпризом оказался и чрезвычайно высокий уровень взаимодействия наземного и воздушного компонентов. Это показало, что уроки Бейрута, где с этим возникали проблемы, усвоены, И теперь по уровню взаимодействия русской армии пожалуй, превосходила армии цивилизованных стран. Графон Чернин не считал Россию цивилизованной страной. Сюрпризом было и то, что русские не стали штурмовать Варшаву. При разработке операции рассчитывали на тяжелые уличные бои, как в 81-82 годах, во время последнего рокоша. Аналитики на этот счет дали простое заключение. Наиболее вероятным казался сценарий взятия Варшавы блокадой, интернизации русского императора на Варшавский престол и объявления Бориса I вне закона. Далее, скорее всего, последовало бы убийство Бориса I и объявление русским императором частичной амнистии и помилования мятежников, после чего большая часть гвардии Людовой разбежалась бы и перешла на сторону русских. Только если удастся сохранить Бориса Первого живым и вне досягаемости рук русских варваров, можно будет вести игру дальше, имея двор польского короля в изгнании. Но для этого требовалось уговорить Бориса согласиться на изгнание. А это не так просто сделать. Графон Чернин имел достаточно материалов на Бориса Первого. Борис длительное время состоял в противоестественной связи сотрудника мастер-венгерского посольства при польском дворе, который получал задание на разработку наследника от хаупт кунт шафт Согласно досье Хакаша, Борис среднего интеллектуального развития жесток, эгоистичен, самородеян, хитер, циничен, жаден. Как раз такой человек, который запросто пойдет в осведомитель к иностранной разведке, продаст все с потрохами. Как оказалось, идея убить отца ему тоже пришлась по душе, равно как и идея поднять вооруженный мятеж против суверена. Первая часть специальной операции, направленной на отторжение от России Виленского края, И создание на его территории агрессивного и враждебного России государства Речи Посполитой, контролируемой британцами и австро прошла как нельзя лучше. А гибель русского императора в авиационной катастрофе вообще стала для австро-венгров, ненавидящих русских, а тем более их правящего монарха, приятным сюрпризом. Но на этом приятные сюрпризы закончились и все пошло к кувырком. Русские отвергли предложенный, спешно созданный международной контактной группой план урегулирования и заявили о подлом вооруженном мятеже, инспирированном теме, кто теперь протягивает испачканную кровью руку в знак дружбы. План ввода ограниченного контингента австро-венгерских сил в Западную Польшу также потерпел крах. В Хорватии очень своевременно начался крупный сербский мятеж, явно не без поддержки извне, и Хорватия отозвала из состава готовчивогося миротворческого контингента самые боеспособные части. Оставшийся контингент вряд ли бы смог произвести впечатление на донельзя да милитаризованную Россию, только разозлить. Поэтому решили, что усугублять не стоит, и австро-венгерские части и впрямь проводили серии учений, как было объявлено. А польские части, несмотря на большое количество добровольцев, показали чрезвычайно низкую боевую устойчивость. Только в нескольких эпизодах поляки вступили в действительно серьезный бой с наступающими русскими, и то только до прибытия авиационной поддержки, обычно не заставлявшей себя ждать. Граф фон Чернин был зол и на британцев. Они чувствовали, что подставили его. Ситуация пошла совсем не так, как это было оговорено. В то же время начались события на востоке, и граф понял, что их элементарно кинули, как выражается, быдло. Отвлекли внимание русских за исчет. Проехались на чужой спине. Поэтому он негодовал. Причем граф отчетливо понимал, что Австро-Венгрия сейчас для Британии всего лишь непотопляемый авианосец на европейском континенте. Как для Саш таким авианосцем является итальянское королевство. Отношения британского содружества с Австро-Венгерской империей уже давно строились не на принципах сотрудничества, а по схеме отдания приказа его выполнения. Сам граф фон Чернин, будучи членом тайной подрывной организации, контролируемой британской разведкой, немало сделал для того, чтобы позиция его стороны была именно такой, а не другой. Но ему все равно было неприятно. Наверное, это защитная реакция, как у дамы легкого поведения, убеждающие себя, что она всего лишь меняет мужей чуть чаще, чем средняя домохозяйка. За тонированными стеклами машины летела дорога. Почти ничего не было видно, но граф и так мог сказать, что там можно увидеть. Перелезки и поля. Только что они выехали из чистенькой, обихоженной, даже кукольной, священной Римской империи. И въехали на территорию, которая долгие годы стонет под игом азиатских варваров. Здесь, конечно, дорога получше, а дома, если заехать в любое село, несравнимо привлекательней, чем по ту сторону границы. И не идут ни в какое сравнение с большими, аккуратными домиками германцев, которые считают каждый фенинг, в том числе и расходы на отопление зимой, и не строят огромные хоромы. Но люди здесь по-византийски лукавы душе жестокий, особенно к слабому, лживый и коварный, долгое господство русских, несомненно, оставило свой след. «Подъезжаем», — негромко произнес старший охранный, «всем приготовиться, не стрелять без команды». Специальное бюро государственной охраны организационно входит в состав дворцовой полиции, и подчиняться генералу свиты, его императорского величества, императора австрийского и апостолического короля Венгерского. Из всех служб государственной охраны эта охрана является одной из самых многочисленных и хорошо подготовленных, но в то же время на ней висят несмываемые пятна позора, такие как убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, и ряд других. Но сейчас агенты бюро намеревались сделать все, что в своих силах, чтобы уберечь охраняемого. Светфар высветил блокпост гвардии Людовой. Старый бронетранспортер со стволом крупнокалиберного пулемета, почему-то нацелен в лес, а не на дорогу. Небольшой сельский грузовичок по другую сторону дороги, несколько человек с винтовками и автоматами, не бритых и одетых не по форме. Они не выглядели, как регулярная армия. Один из повстанцев с помповым ружьем подошел к головной машине, ничего не опасаясь, постучал по стеклу. — Не открывай! — резко приказал старший охрану-водителю. — Что вам угодно? — спросил по начальник охраны конвоя. — Официальным государственным языком Австро-Венгрии Был немецкий, в его австрийском варианте, на территориях и мир мельхождении еще два языка, венгерский и хорватский. Но официально они признаны не были во избежание усиления сепаратизма. Товстанец застучал по стеклу уже кулаком. Он не мог понять, откуда звучит голос, не знавшего специальной автомобилей повышенного уровня защиты, оснащается микрофоном и громкоговорителем, чтобы общаться с внешним миром, не открывая окон и двери. «Карат один из ведущих мировых поставщиков такого рода, машин сдал свое дело. «Мы прибыли сюда по приглашению. Пригласите старшего по званию», сказал старший по Потом повторил то же самое по-английски. Никакой осмысленной реакции. Повстанец понял, что надо как-то общаться, языков он не знал, а стрелять по одинаковым черным начальственного вида машинам не решался. Поэтому он обернулся, что-то закричал, замахал рукой. К машинам побежал еще один повстанец. — Что они делают, экселлендс? — спросил офицера водитель головной машины. — Понятия не имею. Будьте на готове двигательной глуши. Подбежавший, второй повстанец, намного моложе первого, тоже несколько раз стукнул кулаком по стеклу, требуя открыть. — Мы прибыли сюда по приглашению, — повторил старший охранный по и по-английски. — Свяжитесь с вашим командованием. — Можно говорить. На плохом английском спросил второй повстанец. — Да, вы можете говорить. — Въезд в город платный. Десять рублей с машины. Десять рублей — золотой червонец. Понимаете? Старший охранный ожидал всего чего угодно, но только не этого. Требование выйти из машины, подвергнуться обыску, но только не такого вот спокойного заявления о том, сколько стоит въезд в город. Хотя ничего удивительного в этом не было. Просто возвращались средневековые европейские нравы. Там за проезд через каждую сеньгерию брали деньги. За въезд в любой город тоже. Раньше еще и камень брали на мощение дорог или специальный каменный сбор с тех, кто этот камень не привез. Здесь, судя по всему, О состоянии дорог никто не заботился. — У нас нет русских рублей. — Тогда марки или кроны. 25 римских марок или 40 австрийских крон. Понимаете? Богемский крон мы тоже принимаем. Волонские франки тоже. Любые деньги в оплату за проезд. Пан, платите и проезжайте, или ищите другую дорогу. — Удивительно, как русские до сих пор сюда не дошли город они и там также платили на дорогах их и пропускали так дошли до варшавы кстати злоты здесь почему-то не принимали старший конвоя достал бумажник пересчитал деньги свои собственные потом как-то чита у него было около 200 австрийских крон разными купюрами и крон 5 мелочью три машины это 120 крон Правильно. Только бы не потребовали еще. Помимо микрофона с громкоговорителем, у этой машины было что-то вроде щели, предназначенной специально для таких случаев. Щель эта, при необходимости, герметично перекрывалась. Возьмите... Видите? Возьмите за три машины австрийские кроны. Ополченец принял и пересчитал деньги. Одну даже посмотрел на свет при помощи фонарика, чтобы увидеть водяные знаки. — Все правильно. Поезжайте, пан, сейчас рыбого пути. — Уму непостижимо. Вопреки ожиданию, кортеж не пошел сразу в центр города. Свернул на одну из тихих улочек жилого пригорода, зеленого, расположенного по розе ветров, чтобы и лисьи хвосты от металлургического комбината не висели над ним. Здесь в одном из домов жил тот, кто был им нужен. Графон Чернин, потомственный, можно сказать, министр иностранных дел, эту должность справлял его прадед, а отец два года был первым министром в австрийском правительстве, поежился. Ночь, темно, И, признаться, чуть жутковато. идти надо. По условиям, контактер должен был прийти один. И граф нажал на кнопку переговорного устройства. Я хочу выйти, сказал он. Особо охраняемые персоны не могут выходить просто так, по своему усмотрению. Решение, можно выйти или нет, принимает начальник службы безопасности. Он же дает команду открыть дверь. Бывает и такое, что решение принимает сам охраняемый, но в таком случае нечего удивляться, если в один прекрасный день охрана не спасет его. Здесь отношения работодатель-работник неприемлемы. Охрану нужно слушаться, если хочешь остаться в живых. Офицер безопасности не выпустил бы своего охраняемого, Но до того, как отправиться в эту мутную поездку, он имел разговор с куратором службы от хаупт кунт Тот предупредил его, что такой визит будет. Внимание! Первый выходит. Дверь открыли снаружи. Охрана занимала позиции, открыто держа автоматы. Ночная улица была пустынна, фонари едва горели, не хватало напряжения в сети. «Мы должны вас сопровождать, эксцелент», — неуверенно произнес офицер. «Я пойду один», — отрезал фон Чернин. Дом, к которому он подошел, выглядел заброшенным. Ни света в окнах, ни собаки, ничего. Неухоженный палисадник с высокой травой. Именно палисадник русского стиля, а не газон или сад, как на западе. Граф осторожно открыл калитку, пошел к двери... Никого не видно, но он чувствовал, что за ним кто-то следит. Ощущение чужого взгляда, ледяная тяжесть между лопатками, может быть, и ствола. Он постучал в дверь раз, другой, ответа не было. Разозлился, постучал в окно, едва его не выбив. Тишина. Дом казался брошенным. В Виленском крае сейчас немало таких. «Я от пана Скотницкого!» — вспомнил граф. «От пана Скотницкого!» Псевдоним «пан Скотницкий» имел полковник Добель. Никто не ответил. Разозалившись, граф повернулся, пошел обратно к машинам и, уже открывая калитку, услышал, как за его спиной скрипнула дверь. Человек, который встретил графа фон Чернина, совсем не был похож на самого себя — десятилетней давности. Он располнел чеховская бородка и усы исчезли. И теперь он носил длинные усы, наподобие казака-запорожца. Голову теперь брил наголо, как обычно делали это поляки. Одевался теперь не в костюм-тройку, а в джинсы и кожаную куртку, как бандит. Полнота сделала его неузнаваемым почти. В руках у этого человека Был автоматический пистолет, но он не целился в графа, а просто держал его в руке. Графа он пропустил вперед, дверь запер. Здесь этот человек был известен под псевдонимом полковник Мусницкий. Мятежником он стал известен только после переворота. До этого держался в тени. — Я ждал самого пана Скотницкого, — заявил человек, не зажигая свет. — Почему он послал вас, сударь? «Пон Скотницкий убит?» — коротко ответил граф фон Чернин. «В Хорватии? Мне приходится работать за него. Может быть, за Жамсет?» «Нет», — проронил этот человек. «Присядьте сюда. Я люблю темноту и тишину». «Как был убит Скотницкий?» «Во время мятежа». «Сербов?» «Да». «Каким именно образом?» «Снайпер. Он не мучился». Человек, присевший за круглый обеденный стол, напротив фон Чернина помолчал. — А стоило бы помучиться, — сказал он, — подставил нас всех. — Послушайте, я... — Это русские. — Что? — не понял фон Чернин. — Русские. Русские убили пана Скотницкого и подняли мятеж. Сербы давно выполняют распоряжение русских. Где-то протекают... — и простите? — «Где-то протекает, у вас или у британцев. У вас крот!» Герафон Чернин не знал, как прокомментировать услышанное. «Вы из Хавткунштабштеля? Вы поняли, что я сказал?» «Я министр иностранных дел австрийского правительства и прошу...» «Просить будете у себя в Австрии», — проворчал человек. «Нашли кого послать?» «Кто сейчас за пана Скотницкого?» — Как вы смеете? — граф разозлился. Ему хамили в лицо. — Смею. С вами нельзя работать. Вы ищете территориальные приобретения но при этом даже не озаботились для начала навести порядок у себя. Русские проникли в вашу разведку. Они сорвали план еще до его начала, а вы ничего не знаете об этом. — Кто сейчас назначен вместо пана Схотницкого? — повторил собеседник. «Еще не решена раздраженно произнес фон Чернин. «Он все-таки аристократ в девятнадцатом поколении и не должен выслушивать подобные от хама». А место дубелей в самом деле не было занято. Это в условиях фактически ведущейся войны за Польшу. В числе прочих особенностей австро-венгерской монархии значилась крайняя коррумпированность и решение кадровых вопросов в результате длительного закулисного торга но и тут имелись свои особенности если в обычных странах коррупционный механизм предусматривал использование денег то есть должность тупо покупалась продавалась за деньги прямо сейчас или за обещание отстегивать наверх или и за то и за другое сразу то в Австро-Венгрии презирали деньги. В Вене было слишком много денег. В начале века здесь говорили, если хочешь получить должность, придумай, как понравится Шараат. Екатерина Катарина Шараат, актриса, по другим данным, акушерка и любовница престарелого императора Франции Иосифа длительное время держала в своих руках всю кадровую политику государства. Мало что изменилось и сейчас. Студенты, а здесь многие учились до 30-35 лет, подрабатывали жиголо или сахарными мальчиками, получали за это деньги, а престарелые мужеловшицы брали на работу своих любовников. Про студенток и говорить нечего. Министры открыто делали своим любовницам карьеру в Венской опере. Стоило кому-то получить министерство — Он сразу устраивал судьбу всех своих родственников, принимая их в свое министерство, а когда это запретили, стали принимать в чужие, по принципу «рука руку моет». Должность главы иностранного отдела ХКШ была неденежной. Здесь не было перспективы значительных взяток, и ее должен был занять кадровый разведчик. Но глава иностранного отдела по должности был чрезвычайно осведомленным человеком и имел хорошие шансы продвинуться выше и занять место самого главы Хакаша. Смерть Добеля, если вдуматься, была многим выгодна, потому что на мертвого очень легко свалить все неудачи. Это и сделали. И едва над могилой полковника Добеля отгремели револьверные залпы, На похоронах офицера такого ранга слютовали из револьверов. Как сразу! Несколько куланов сцепили в ожесточенную борьбу за освободившееся место. Постепенно отсеивались слабейшие. До претендентов все еще было многовато, и борьба продолжалась, а место главы иностранного отдела Хакоша оставалось до сих пор вакантным. «Плохо, что не решено. С прибыли?» — С посланием? — на где же оно? Графон Чернин улыбнулся, показал на свою голову. — Здесь, оно здесь. Я приехал, чтобы передать послание Борису Первому, но перед этим мне следовало поговорить с вами. Борис Первый должен покинуть Речь Посполитую и отправиться в изгнание. Только так можно что-то спасти. — От кого это послание? — спросил человек из темноты. «От пана скотницкого скотницкий мертв и от меня вот как сыро не произнес человек из темноты именно так Некто из лондона просил передать вам привет и сказать а вы матер дел кто этот человек монах человек в темноте пошевелился это другое дело надо ехать сказал фон чернин К утру мы должны выехать. Мы думаем, что русские собираются что-то предпринять. Где сейчас Колоновский? Маснецкий успехнулся. Во дворце. Где же? Там, где и Борис. В голосе проскользнуло омерзение. Понятно. Он поможет там уговорить Бориса? Еще бы. Он умирает от страха. Да не все там давно смазали лыжи. Колоновский недавно хотел бежать один. Да не убежал далеко. Надо уходить. Вместе это приказ. Умные три дипломатические машины. Нас нигде не посмеют остановить. Все согласовано. Человек в темноте помолчал. В этом ты трагедия Польши, эксцелленс. В чем же? В том, что храбрейшим из храбрых Руководят гудуснейшие из гнусных.